«Я думал, ты пишешь книгу», — заметил Колин. «А что для этого нужно, кроме ручки и стопки бумаги?» «Все немного сложнее», — папа ответил Бенджамин, но от подробностей воздержался. Он давно оставил попытки объяснить родителям новаторский смысл своей работы. Под вечер после прогулки по пляжу в его рабочую комнату явилась Софи, села на кровать и объявила — Я осилила вторую книгу отзывов до половины и решила передохнуть. У меня от этих людей голова кругом. Погоди секунду. Бенджамин настойчиво кликал мышкой, не отрываясь от монитора с программой звукозаписи. Партия флейты слегка отдает попсой. Я пытаюсь понять, в чем причина, и убрать это звучание. Еще несколько раз пробежав глазами по экрану, он со вздохом откинулся на спинку стула. «Ну ладно, это может подождать». Отлично обрадовалась Софи. «Не расскажешь ли ты мне, что ты тут делаешь?» «Я, как и дедушка, полагала, что ты пишешь книгу». «Да, пишу». «Вон, взгляни, если не веришь». Он указал на угол комнаты, где стояли две большие картонные коробки с рукописью. Софи присела на корточки перед коробками и, заручившись молчаливым согласием хозяина, вынула их содержимое. — Да здесь не меньше десяти тысяч страниц, — удивилась она, перебирая листы. — Это потому, что я храню все черновики, — сказал Бенджамин. — Хотя книга получится действительно длинной. К тому же в этих коробках я держу рабочие материалы, разные источники — То, что писал, когда был студентом, дневники за последние годы, даже мои школьные пробы пера. Значит, это будет книга о тебе? Вроде автобиографии, не совсем. Во всяком случае, я надеюсь, что не только обо мне. Тогда Софи хихикнула. Дурацкий вопрос, конечно, и ты, наверное, бесишься, когда его задают, но о чем твоя книга? Обычно этот вопрос и впрямь бесил Бенджамина. Впрочем, он слышал его все реже и реже. Но почему-то он обрадовался, когда его задала Софи. «Ну, — принялся он объяснять, — называется книга «Бунт», и речь в ней идет о политических событиях, случившихся за последние лет тридцать и о том, как они повлияли на мою жизнь». Софи неуверенно кивнула. «Проще говорить о форме, — торопливо продолжил Бенджамин. — О том, чего я пытаюсь достичь в формальном смысле. Знаю, звучит ужасно амбициозно, безумно даже. Но я хочу использовать новый способ соединения текста, печатного текста с живым словом — роман с музыкой. Понимаешь? И как это будет выглядеть? — спросила Софи. «Ну, вот к этому», — сказал Бенджамин, листая страницы рукописи, приложит диск. И какие-то отрывки придется читать на компьютере. Текстовые вставки я сделал сам. Иногда это обычное чтение, а иногда на экране возникает только одно-два слова, а некоторые отрывки сопровождаются музыкой, которая тоже звучит на компьютере. «И музыку ты тоже написал сам?» «Точно». Обеспокоенный ее молчанием, серьезностью, с которой она на него смотрела, Бенджамин добавил, «Со стороны это кажется сумасшествием, да?» «Знаю. Может, это и есть сумасшествие. Может, я и вправду рехнулся. Нет-нет, наоборот, это все страшно увлекательно. Но трудно понять, что ты имеешь в виду, не прочитав хотя бы пару страниц». Я пока не готов показывать написанное. Следуя инстинкту самозащиты, он потянулся к фрагменту рукописи, который она держала в руках. Да, конечно. Но вид у Софи был такой разочарованный, а Бенджамину меньше всего хотелось ее огорчить. И вдобавок уже много лет никто не проявлял интереса к его работе. Словом, из чувства признательности к Софии он решил, что должен как-то ее отблагодарить. «Могу дать послушать музыку», — застенчиво предложил он. «Правда? Я буду только рада». «Тогда вперед!» Несколькими кликами он открыл папку с сопроводительными файлами. Просмотрел название, выделил одно и щелкнул мышкой. Подключил компьютерные колонки и, сложив руки на груди, замер в напряжении. Он вспомнил, как проигрывал эту музыку для Сисели, отреагировавшей единственной фразой. «На пленке слышно, как где-то неподалеку мяукает кошка». Но София оказалась более отзывчивой слушательницей. «Чудесно!» — прокомментировала она спустя минут пять. Музыка была сложной, с вариациями, немного похожая на электронную, но отличавшейся большим разнообразием аккордов. Мелодия постоянно прерывалась. Она то возникала в партии гитары или струнных, или духовых, то исчезала, теряясь в густой контрапунктной текстуре. Эти незавершенные мотивы звучали словно обрывки полузабытых народных песен. Гармонический упор делался на минорных септимах и нонах, что придавало музыке меланхолический оттенок. Но в то же время основной узор восходящих аккордов предполагал оптимизм, взгляд с надеждой, обращенный в далекое будущее. Вскоре Софи заметила, чуточку похожую на пластинку, которую ты когда-то подарил маме. «Хатфилд и «The North»?» Британская экспериментальная рок-группа, просуществовавшая с 1972 по 1975 год. Да уж, не самую современную музыку выбрал я для подражания. Но это то, что нужно. Тебе нужно. Звучит разом печально и весело. Всплыла новая мелодия, и Софи сказала «О, это я знаю». «Украдено из знаменитой песни, верно?» «Ты так заводишь меня, Коула Портера». Уменьшив звук, Бенджамин пояснил, «Я пущу ее, как иллюстрацию к взрывам в бирмингемских пабах. Не знаю, говорила ли тебе мама, но...» «Эту вещь играли тогда, когда разорвалась бомба». «Нет», — София опустила глаза, — «не говорила». Много лет она слышать ее не могла. Ее колотить начинала. Наверное, сейчас все уже позади. Бенджамин потянулся к мышке и выключил музыку. Думаю, ты поняла, что к чему. В общих чертах. Опустившись на колени перед коробками, он аккуратно складывал в них рукопись. Обращаясь к его спине, Софи сказала, «Бен, это будет потрясающе». Все просто обалдеют.